Глава шестьдесят пятая «Что тебе нужно? Уходи!» — раздался испуганный голос Кэролайн, в котором сквозили визгливые нотки. «Уходи, оставь меня! Ты мертва, мертва!» «Ага, значит, поняла, кто перед ней». Я медленно поднялась и увидела, как она натянула одеяло до самого подбородка. «Ты хочешь убить меня, да? Ты пришла с того света, чтобы отомстить мне?» Её голос превратился в громкий шёпот. «Убирайся! Ты не заберёшь меня, проклятая больная дрянь! Я избавила мир от тебя и твоей тупой морды! Ты животное, А животных не жаль убивать!» Мне так захотелось подойти к кровати и надавать ей пощёчин, что я еле взяла себя в руки. Кэролайн оказалась ещё хуже, чем я думала. Она произнесла эти слова, признаваясь в убийстве, но всё же мне хотелось большего. ситро замычала я и протянула к ней руки. «Пойдём. Смерть, хорошо. Пойдём». «Кто ты, чтобы звать меня?» — прошипела Кэра, захлёбываясь от страха. «Я убила тебя! Оставайся же в гробу и не тревожь меня, безродная! Уйди, убирайся!» «Она здесь не одна. Мы вместе пришли за тобой». Вот тут и я перепугалась не на шутку. Повернув голову, я увидела за прозрачной шторой силуэт и нахмурилась. «Да кто это?» Кэролайн застыла, будто статуя, сжимая одеяло практически у самого лица. А тёмный силуэт вдруг шагнул в комнату, и я узнала Клари. Парень был бледен и действительно смахивал на привидение. Неужели Ордал решил задействовать и его? Я обратила внимание, что за спиной Клари дверь, и поняла. «Да это же балкон! Вот как он попал сюда!» «Тебя нет! Нет!» — голос Кэра сорвался на крик, который прозвучал так жалобно, что даже у меня защемило сердце. «Это сон, это неправда!» «Зачем ты убила меня?» Парень сделал несколько шагов и остановился почти у самой кровати. «Попробуй, какая у меня ледяная кожа. Мне холодно на каменном полу прачечный. Моё тело тоже превращается в камень. Я каменею, Кэро. Как ты могла?» «Не прикасайся ко мне!» Девушка сначала дёрнулась в сторону, а потом полезла на середину кровати. «Ты стоял на моём пути и не оставил мне выбора. И это не я убила тебя, а эта больная!» У кэрлайн похоже, начиналась истерика. «Нэээ...» <мех> Замычала я и двинулась на неё, растопырив руки. «Нэээ...» <мех> <мех> «Да, да, это я приказала, но ведь ударила тебя, она...» Кэру двигалась к краю кровати и вдруг упала с неё, не удержавшись на краю. «Помогите, помогите!» «Вряд ли вам теперь кто-то поможет», — раздался спокойный мужской голос, и из-за шторы показалась плечистая, кряжистая фигура. «Мне не терпится представиться. Пойт Широган, служащий государственной безопасности». «Что? Что?» Кэра поползла к стене и, схватившись за скатерть, покрывавшую прикроватный столик, потянула её на себя. Стоящая на нём посуда со звоном посыпалась на пол, и она испуганно замерла. «Какой служащий? Я ничего не говорила! Не говорила!» «Мы все слышали ваши признания, ридганда сказал поэт Широган и обратился ко мне. «Герцогиня, вы не могли бы зажечь свечи?» «Да, конечно». Я зажгла свечи и, сняв шляпу, отошла к открытым балконным дверям. Кэру посмотрела на меня затравленным взглядом и всхлипнула. «Герцогиня?» «Именно», — в комнату вошел ардал «Ваша сестра жива, и, надеюсь, ее минуют все осложнения после ягод Мажании, которыми вы ее накормили, Рик Эрлайн. Она стала мешать вам, ведь так?» «Это заговор», — девушка вскочила на ноги и бросилась к дверям. «Я хочу видеть матушку, сейчас же! Пустите меня!» «Вы увидитесь с ней», — безопасник достал из кармана штанов тонкую цепь и направился к Кэру но уже в тюрьме. «Нет, нет!» — она звертела головой, как загнанный зверь, и вдруг бросилась на меня. «Тварь, я тебя ненавижу!» Я не ожидала такого и на секунду растерялась. Ей этого хватило. Кэролайн со всей силы толкнула меня, и, не удержавшись на ногах, я ударилась об ограду балкона. Чувствуя, как перехватывает дыхание от страха и неизбежного падения, Я вскрикнула и, нелепо взмахнув руками, полетела вниз. Мне показалось, что я слышу чей-то крик, потом ещё один, ржание лошадей и ругань. Падать со второго этажа замка на камень, в лучшем случае переломать рёбра, руки, ноги, а в худшем — разможить голову. Мой полёт был недолгим, но за это время я успела помолиться, посетовать на несправедливость судьбы и с воплем «Прощай, Леон!» приземлилась, на что-то мягкое. «Скорее, здравствуйте, дорогой супруг». Я, конечно же, всё равно ушиблась, но, услышав голос герцога, моментально позабыла обо всём на свете. «Вы...» «О да, неожиданная встреча, не правда ли?» Я лежала сверху на Леоне, а он морщился от боли, сжимая меня в крепких объятиях. По сторонам от нас постановали охранники, видимо, они бросились ловить меня вместе с герцогом, и это смягчило падение. «Но как вы здесь оказались?» «В этот момент мне захотелось плакать, смеяться и танцевать от счастья. Вы видели, как я падала?» «Я приехал домой, дорогая супруга, а тут такой сюрприз. Конечно, я видел, как кто-то падает, но не мог даже подумать, что это вы». «Надеюсь, вы не собирались разбиться о камни, чтобы избавиться и от меня, и от навязанного вам брака?» Леон застонал и угрюмо поинтересовался. «Что всё это значит, Рианон? Потрудитесь объяснить». «Как же я тебя люблю!» — прошептала я и прикоснулась к его губам. «Ты даже не представляешь». «Да что происходит, женщина?» Через час мы наблюдали за тем, как растрёпанную и рыдающую Кэру выводят из замка и сажают в экипаж. Её отец молчал, опустив голову, а Торна будто окаменела. Она стояла перед каретой и смотрела на неё невидящим взглядом, сжимая края шали. «Матушка, пожалуйста, сделайте что-нибудь! Отец!» Каролайн вцепилась в дверцу экипажа и завыла, осознавая свой конец. «Я не хочу и не хочу!» Пойт Широган затолкал её внутрь и, обернувшись, сказал, обращаясь к её родителям. «Не покидайте Вартланд!» «Вас вскоре вызовут в службу безопасности». «Куда вы везёте нашу дочь?» Торна почти шептала, глотая слова. «Где вы её собираетесь держать? Она ведь не может быть в тюрьме. Кэру не вынесет этого». «Она будет находиться в городской тюрьме до суда, а потом отправиться в то место, которое определит судья», ответил безопасник и, поклонившись, забрался в экипаж. Тот медленно пересёк двор и выехал за ворота. Я посмотрела на небо и с удивлением заметила, как вокруг одной и второй луны сияет несколькими цветами радужное гало. Это было настолько красивое зрелище, что я не могла отвести взгляд, любуюсь необычным явлением. «Лунная радуга», — раздался совсем рядом голос герцога, и я почувствовала его горячее дыхание у своего уха. «Вы не хотите мне повторить то, что сказали лёжа на мне?» «Я люблю тебя». Совершенно спокойно и с удовольствием повторила я. «Люблю сокровище моё», — прошептал Леон, целуя меня в шею. «Я тоже люблю тебя. Но предупреждаю, я не знаю, что сделаю с тобой, если ты ещё раз влипнешь в подобную историю. Я не готов потерять своё счастье. Только не тебя, слышишь?»